Глава 154. «Я ненавидел Флобера 15 лет. Именно он казался мне ответственным за появление той самой лишенной величия и фантазии французской литературы, что с радостью живописует любую посредственность, охотно погружается в обыденность и с наслаждением в самый нудный реализм, упиваясь описанием мелкобуржуазной среды, которую якобы обличает. Потом я прочел «Саламбо», и этот роман сразу же вошел в десятку самых любимых. Когда мне пришло в голову окунуться в Средневековье, чтобы показать в нескольких эпизодах корни чешско-немецкого противостояния, я решил найти несколько исторических романов, где действие происходит задолго до нашего времени, и сразу вспомнил о Флаберре. В одном из писем, относящихся к периоду сочинения Саламбо, Флаберр выказывает тревогу. Это истории, я понимаю, но если роман так же скушен, как исторический трактат, тогда ему кажется, что он попеременно впадает то в самую нелепую выспренность, то в самую академическую пошлость. Потом он признается, «А вот что действительно меня мучает, так это психологическая сторона моей истории». В сборе материала он пишет так, «Ради какого-нибудь слова или какой-нибудь мысли я произвожу целые изыскания предаюсь размышлениям, впадаю в бесконечные мечтания. И эта проблема для него нерасторжима с проблемой достоверности. Что касается археологии, то она будет вероятной. Вот и все. Только бы мне не могли доказать, что я нагородил нелепостей. Вот все, что мне надо. Мне повезло меньше, чем Флоберу, куда легче попасться на номерном знаке Мерседеса 40-х годов, чем на слоновьей сбруе третьего века до Рождества Христова. Но, как бы там ни было, меня несколько приободрила мысль о том, что Флобер, сочиняя свой шедевр, испытывал те же муки и задавался теми же вопросами, что и я. И он же успокоил меня, написав, «В нас больше ценят наши стремления, чем наши книги». Примечание – Это из письма Флобера мадемуазель Леройе де Шантепи от 11 июля 1858 года. Конец примечания. Это означает, что я могу и провалить свою книгу, теперь все должно пойти быстрее.